Дороти сказала, «Теперь они дважды подумают, ехать ли сюда еще». Через три месяца точно так же кто-то убил старого серого кота по кличке мистер МакГрегор. Кот всегда боялся Бена и старался держаться от него подальше, но Бен, видимо, подстерег его или застал где-то спящим. «На Рождество?» Дом остался полупустым. Это был худший год в жизни Гарриет. И огорчаться от того, что люди избегают их, она уже не могла. Каждый день был как долгий дурной сон. Утром Гарриет просыпалась, не веря, что сможет дотерпеть до вечера. Бен был все время на ногах, и смотреть за ним нужно было ежесекундно. Спал он мало. Большую часть ночи проводил стоя на подоконнике и, глядя в сад, и, если заходила Гарриет, оборачивался и бросал на нее долгий пристальный взгляд. Недобрый, холодный. В полумраке комнаты он и в самом деле был похож на притаившегося тролля или гоблина. Если днем его запирали, он визжал и ревел на весь дом, и они опасались, что приедет полиция. Внезапно, без всякой видимой для Гарриет причины, он срывался с места и бежал в сад, а там за ворота и на улицу. Однажды Гарриет гналась за ним целую милю или больше, замечая только, как приземистая коренастая фигура мчится через перекрестки, не обращая внимания ни на гудки машин, ни на предостерегающие крики пешеходов. Гарриет плакала, задыхалась, Едва не тронулась умом, отчаянно стараясь догнать его, пока не случится ужасное. Но на бегу она молилась. «Пусть его задавят, пусть задавят, пожалуйста!» Она догнала его уже почти на шоссе, схватила и держала изо всех сил. А он вырывался, плевался и шипел, извиваясь у нее в руках, как чудовищная рыбина. Мимо проезжало такси. Гарриет махнула, затолкала ребенка в машину, сама влезла следом, крепко схватив его за руку, которая так молотила и рвалась, что, казалось, вот-вот сломается. Что было делать? Гарриет снова пошла к доктору Бретту, который осмотрел Бена и сказал, что физически тот в полном порядке. Гарриет описала поведение Бена. Доктор выслушал. Время от времени хорошо спрятанное недоверие мелькало на его лице. Он опускал глаза и принимался вертеть в руках карандаш. — Можете спросить Дэвида или мою мать? — Он гиперактивный ребенок. Кажется, так это теперь называется, — сказал старорежимный доктор бред Она и ходила к нему потому, что он был старорежимный. Наконец он посмотрел на Гарриет, не избегая ее взгляда. «Чего вы ждете от меня, Гарриет? А поить его таблетками до одурения? Что ж, я против!» В душе она кричала «Да, да, да, я хочу именно этого!» Но вслух произнесла «Нет, конечно, нет!» «Физически он нормален для восемнадцати месяцев». «Конечно, он очень силен и активен, но ну, так он всегда был таким. Вы говорите, что он еще не разговаривает? Но в этом нет ничего необычного. Кажется, Хелен тоже поздно заговорила, правильно?»